Ведь ему не позвонили. Увидите, этот парень устроит жуткий скандал. Но Керт вовсе не озверел. Мыслью его занимало совсем другое. Слишком многое следовало сделать, слишком много вопросов роилось в голове. Перед тем, как спуститься в подвал и взглянуть на труп невиданного существа из гаража «Б», он задал только один — где был прошлым вечером мистер Дилан? — Сорвелем, — ответили ему. — Да. Орвилл Гардт часто брал мистера Дилана, уезжая на несколько дней. Сэнди Диаборн ввёл Кертиса в курс дела, время от времени его слова уточнял Арки. Керт слушал внимательно, не перебивал, лишь однажды брови его поднялись, когда Арки описывал, как вроде бы весь верх головы существа откатился назад, открыв глаз. И ещё раз, когда Сэнди рассказал от пятнах на воротах и стенах, ассоциирующиеся у него с пыльцой крыльев мотылька. Задал вопрос насчёт мистера Д, получил ответ, схватил пару резиновых перчаток из комплекта для обследования места происшествия и чуть ли не бегом спустился в подвал. Сэнди пошёл с ним, считал своим долгом, поскольку Тони определил его в следственную бригаду, но оставался в кладовой, пока Керт копошился в чулане, где Тони оставил мешок для мусора.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 Кертис уил как-с добежать успел. Сэнди Дияборн сидел у большого исцарапанного стола в кладовой, слушая, как Кертис блюёт. И думая, что по большому счёту такая реакция ничего не значит, потому что Кертис не отступится, труп летучей мыши вызвал у него такой же отвращение, как у арки Хади, любого из них. Но отвращение или нет, он вернётся, чтобы рассмотреть его получше. Биюик и всё связанное с Биюиком прочно приковали его к себе. Даже сейчас, когда он выбегал из чулана бледный как смерть, прижив в руку карту, Сэнди видел, каким возбуждением горели его глаза. И никакой рвотный рефлекс не мог побороть такой интерес. Никто не мог, и ни что. Из коридора донёсся звук льющейся воды. Стих Керт вернулся в кладовую, вытирая рот бумажным полотенцем. Жуткое тварь, не так ли? спросил Сэнди. Даже мёртвые. Жуткое, согласился Керт, направляясь к чулану. Я думал, что смогу адекватно отреагировать, но, ну, конечно, такого не ожидал. Сэнди поднялся, подошёл к двери. Керт смотрел на мешок, но не прикасался к нему. Пока не прикасался. Это радовало. Сэнди не хотел находиться рядом, когда он прикоснётся к мешку, даже в перчатках. Не хотелось даже думать, как он прикоснётся к мешку. Это обмен, как ты думаешь, спросил Керт. Что? Обмен? Янис на эту тварь? Сразу Сэнди не ответил, не мог ответить, не потому что идея ужасная, хотя как иначе можно её назвать. Он не ожидал, что Керт, совсем мальчишка, так быстро сообразит, что к чему. Не знаю. Киртис покачивался на пятках и хмурился, глядя в пластиковый мешок. "Я так не думаю", вырвалось у него после долгой паузы. "Когда происходит обмен, обычно ты что-то отдаёшь и тут же что-то получаешь, так?" "Обычно да". Он скрутил горловину мешка и с видимой неохотой завязал вновь. "Я собираюсь сделать вскрытие. Тертэс, нет, господи. Да. Он повернулся к Сэнди с бледным как полотно лицом, горящими глазами. Кто-то должен. Ведь я едва ли смогу отвезти нашу добычу на кафедру биологии в университет Хорликса. Сержант говорит, мы должны держать язык за зубами. Кто ж тогда остаётся? Только я или есть другой кандидат? Ты бы не отвёз эту тварь в Хорликс?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 сдёрнул с рук перчатки. Проблема, что я никого не вскрывал после ченся умершей морской свинки на уроке биологии в средней школе. С тех пор прошло уже 9 лет, а по биологии у меня была тройка. Я не хочу напортачить с энди.